Глава 3 Герои из скитальцы. Часть 1 Чама снова стошнила. Мора придерживала её и направляла энергию в тело девочки. Она могла восполнять силы Чама, но не могла воздействовать на камень-лезвие в её животе. Прошло полтора часа с момента активации камня-лезвий. Мора была среди тел Кьём и нетерпеливо ждала хороших новостей от Адлиты и остальных. Чам слабела на глазах. Её лицо побледнело, а взгляд стал отсутствующим. Её тело содрогалось, она льнула к море, как ребёнок. Мора гладила Чама по голове, но не могла сделать больше ничего, кроме как посылать энергию в её тело. На склоне впадины Ханс сражался с несколькими Кёма, Разобравшись с тремя, он вернулся к Чама и море. «Я почти очистил окрест на стене!» Ханс уже убил около двадцати кёма, но оставался невредим, он даже не устал. «Ханс, тебе стоит идти!» «Помоги Адлету и остальным убить на шитанию», — сказала ему Мора. Не так давно приходила Ролония, она подтвердила, что Голдов враг, а ещё сообщила, что они упустили на шитанию, и тут же направилась на поиски. «Ситуация хуже некуда. Адлету Фрэмми и Ролонии будет сложно убить на шитанию. Им понадобится твоя сила». Но Ханс покачал головой. «Я бы уже ушел, если бы мог Сказал Ханс и повернулся лицом к лесу сломанных пальцев. «Но мы же видели! Если я уйду, придут другие к Йома и убьют Чама!» «Мора, ты сможешь сражаться, давая энергию Чама!» Она не могла, и не было способа сделать это, пока она передавала силу Чама. «Чёрт!» Мора сжала зубы, она практически чувствовала, как ускользает время. Более того, она чувствовала, как приближается смерть товарища. Ханс тоже скривился. А потом Чама в руках Моры слабо пробормотала. кот «Бабуля, простите! Не говори, Чама! Ты тратишь энергию!» Но Чама продолжила говорить с коровой пеной во рту. «Чама была так беспечна! Чама оплошала! И потому Чама бесполезна!» По щекам Чама текли слёзы, и Ханс склонился над ней, гладя по волосам влажной от крови к ёму рукой. «Не надо так сильно винить себя, дитя! Помолчи и поспи!» «Чама не ребёнок! Ты ещё не сдалась, да?» Сказала Ханса, рассмеялся. Насколько Мора помнила, он впервые был таким добрым. «Положись на нас! Мы не можем потерять такую глупышку, не я?» Чама послушно кивнула и закрыла глаза, но Мора знала, что Ханс встревожен, и он задумывался о том, смогут ли Адлеты остальные победить на шитанию. Адлету Фрейми и Ролонии пришлось откликнуться на просьбу Дгунея о приветствии. Адлет слегка кивнул, но и этого хватило, чтобы он разозлился. «Почему этого Кьёма так заботили приветствия?» «По-моему, вам неловко слышать, что я говорю», — сказал Дгуней и кивнул, принимая их приветствия. Адлет прижал руку к болевшей груди, горло пересохло, его кровь кипела, дышать получалось с трудом. Давным-давно Дгуней появился в родной деревне Адлета и вел себя так же. Он говорил мягко с жителями, улыбался, словно приобрел новых друзей, а потом деревня Адлета оказалась опустошенной. А теперь на его лице было то же выражение. И словно это было вчера, Адлет подумал, как жители деревни убили его сестру. Он ошибочно полагал, что его сбежавший лучший друг был пойман и убит. Всё, во что он верил, разбивалось на куски. Откон! Оролония коснулась спины Адлета, возвращая его в реальность. Даже если Дгунея был врагом его любимых, Адлет не мог сейчас с ним сражаться, им нужно было спасти Чама, а потому он должен был убедиться в подлинности намерения Дгунея. «Ты в порядке, атлет Спросил Дгуней. «Мне не нужно твое сочувствие. Я самый сильный человек в мире. Я всегда спокоен», сказал Адлет с улыбкой. Он краем глаза посмотрел на Фрэмми, её взгляд был полон злости, но она не утратила холодности. «Нужно следовать её примеру», подумал Адлет. «Ясно, тогда хорошо. Но важнее поговорить о нашей Тани. К сожалению, я тоже не знаю, где она», сказал безрадостно Дгуней. «Но что вы выяснили? Любая мелочь была бы ценной. У вас есть догадки, где может быть нашитание?» «Погоди, ты не можешь вот так продолжить разговор по своему желанию. Сначала объясни свою позицию. Зачем тебе уничтожать нашитание?» Спросил Эдлет. Дгуней пожал плечами, словно объяснение было проблематичным. «Фрейми не рассказывала им об отношениях между мной к Аргикам и Дозу?» Спросил Дгуней, и Фрейми кивнула. Фрейми рассказывала, что Кьёма делились на три группы под командованием Дгунея, Каргика и Дозу, и все противоборствовали. Дгунея и Каргик расходились во взглядах о том, какими должны быть Кьёма, и Дозу называли предателем, а потому обе группы на него охотились. «Как я и говорил, на подчиняется Дозу», — начал объяснять Дгуней. «Около двухсот лет назад Дозу предал нас. Он увёл своих пешек с территории воющих демонов и скрылся в мире людей». Мы с Каргиком посылали своих подопечных мир людей, чтобы найти его. При этом мы искали подчинённых Дозу среди своих. Я верил в то, что мы уничтожили группу Дозу. Но ты сказал, что оживался. Я был мягок. Сторонники Дозу продолжили действовать, а я этого не знал. Они получили фальшивую метку, отличную от моей, и они пробрались во дворец Пиены, переманив нашитани на свою сторону. И они дали ей фальшивую метку, она внедрилась в вашу группу». Адлит не мог поверить в услышанное. В то время я получил фальшивую метку и передал её человеческой пешке, введя в ваши ряды. Невероятное совпадение. И я и Дозу, не зная о действиях друг друга, выбрали одинаковую стратегию. А было ли это совпадением? Подумал Адлит. И я был удивлён, когда в барьере Туманной Иллюзии обнаружился поддельный цветок. Я поверить не мог, что он собирался убить всех вас без моего ведома. «Стыдно признать, но я не понимал, что за всем этим стоит Доззо». Продолжал Дгуней. «Я тоже подсунул пешку в королевство Пиены. Я заставил разузнать о слабостях, привычках и окружении нашитании. Я думал, что её изберут одним из героев шести цветов. Я верил, что смогу использовать её, как поступил с Морой, но я не мог догадаться, что она уже сотрудничала с Доззо». «Не верю», — прошептала Фрэмми. Дгуней воткнул белый флаг в землю и скрестил руки. «Честно говоря, и сам поверить не могу», — сказал Дгуней. «Чтобы два Кёма придумали одинаковый план, может ли такое совпасть?» Но то, что нашетание шитание стало подчинённой Кьёма, не кажется шуткой. И это правда. «Адлет, ты этому веришь?» — спросила Фрэмми. Адлет не ответил, он хотел, чтобы Дгуней говорил дальше. Адлет всё ещё не верил ему, но ему нужно было услышать то, что хотел донести до них Дгуней. Продолжает Дгуней. А потом уже мы решим, присоединяться ли к тебе». Сказал Адлет, и Дгуней пожал плечами, словно ему было скучно. «Я уже рассказал, да и мы с вами враги, этого не отменить. Честно говоря, я не хочу обедняться с вами», — сказал Дгуней. «Ты думаешь, что наши мнения совпали?» «Я тоже», — ответил Адлет. «Но я вижу, что Дозу с нашитанией, как враги, куда сильней, так что я предпочту убить Дозу и тех, что с ним, даже если мне нужно будет спасти вас». «Что то сказал?» — вспылил Адлетт. Слова Дгунея были унизительными. «Но это естественно, не так ли? Никто из вас для меня особой угрозы ещё не представил, верно?» В глазах Фрэмми кипела ярость. План Доза распространялся дальше, чем я думал. Многие его подчинённые проникли в ряды моих пешек и последователей Каргика. «Видели тела Кьёма по пути?» Адлет кивнул. «Пока мы с вами были поглощены проблемой с морой пока вы были в барьере туман и иллюзий, Дозу мог продолжить приготовление. И этим утром он начал действовать. И все Кьома, что были на стороне Дозу, атаковали моих пешек и меня. И эта атака уничтожила почти всех моих пешек в лесу сломанных пальцев. Не похоже, что подкрепление прибудет ведь сейчас я даже не могу понять, кто из моих пешек на его стороне. Сказал Дгуний печально. Я остался один. Если это было так, то лучшего шанса убить Дгунея не найти. Атлет серьёзно размышлял, убивать ли Дгунея но его слова не звучали искренне, он мог заманивать их в ловушку. «И что ты собираешься делать?» – спросил Адлет. Идгуния сказал то, во что сложно было поверить. «А это не очевидно. Убью на шатание и спасу Чама». «Спасёшь Чама?» Адлет и остальные не скрывали удивления. «Есть причина. Причина, по которой Дозду должен убить Чама». «Какая?» Карги, Гдозу я соревнуемся, кто убьёт больше героев шести цветов. Кто первым убьёт трёх цветов, тот и победит. А оставшимся придётся определить победителя. Соревнуетесь? 200 лет назад мы, Силы и Святой Слов, заключили один контракт. Простой контракт. Тот, кто убьёт трёх героев, сможет сделать двух других бессильными. Цель в том, что только один Кьяма будет править другими. Мы все поклялись, что подчинимся победившему... «Иначе лишимся жизней». «Конечно, если кого-то из вас убьет на считание, это запишется Дозу». «И, видимо, он планировал разделить вас». И «Если вы погибнете, разделённые по плану Дозу, это тоже засчитается ему». Тут Ролония простонала. «Соревнования. Очки. Прямо как...» Клюфт Гуния сдрожал, издав презрительный смешок, и он сказал. «Ты всё поняла, Ролония. Так и есть. Я не сражаюсь с вами». «Борьба идёт между мной, Каргиком и Дозу, и мы хотим определить, кто станет командиром. А вы лишь пешки в нашей игре». «Хватит не стечушь!» — сказал Адлет. Тело Фремя дрожало от ярости, глаза Релони от шока широко раскрылись. Адлет едва мог выдерживать такое унижение. «Так я вас убедил. В этом причина того, что я хочу объединиться с вами. Поймите, у Дозы сейчас невероятные преимущества. Если всё так продолжится, Чама умрёт». И Дозу планирует убить других цветов. А потому, думаю, вам придётся обеднеться со мной. «Аткун, что нам делать? Мы собираемся...» Сказала Ролония. «Заключим договор. Пока мы не победим Дозу, я вас не трону. Я прикажу седьмому в ваших рядах всеми силами помогать спасти Чама. А ведь я мог и не попасть на вашем пути, да?» «Что за кьёмы хотят напасть на Чама?» Спросила Фрэмми. «Кто-то из группы Дозу, хотя до вечера они были моими последователями». «Дай нам немного времени подумать», — сказал Адлет. Он не верил, что от гуней сказал правду, но и всё это ложью назвать он не мог. Лгать от начала до конца глупо. Ложь работала, когда была прикрыта правдой. И части сказанного должны быть правдой. Но Адлет не мог отличить, где заканчивалась правда, и начиналась ложь. «Есть кое-что не имеющее смысла, от гуней», — сказала Фрэмми. «Зачем ты согласился, что тот, кто убьёт троих героев, будет править Кьёма? Разве вы с Каргиком и Дозой не враги между собой?» Сказала Фрэмми, и на миг гуни выглядел взволнованным. Он отвел взгляд от Фрэмми и сказал, «Думаю, это была неосторожность юности. Я был дураком. Я не мог представить, что Дозу такой трус». «Не уходи от ответа!» «Фрэмми, мы говорим слишком долго. У нас нет времени». «Верно». Адлет понимал, что Фрейми хотел поймать Дгунея на мелочи, но тот оказался прав. «И что же нам делать? Реши за всех нас, Адлет!» Сказал Дгуней, вынуждая Адлета отвечать. Но Адлет продолжал безмолвно думать. Противостояние Доззо и Дгунея – правда? Если нет, то Фрейми лжёт. А такого, как думал Адлет, быть не могло, Фрейми была важным товарищем.